Глава восемнадцатая. Ламук. Скинув плащ и, присев на низкий табурет подле очага, Лилит начала рассказ. Говорила о жене кузнеца, Нии. Рассказывала о сыне Тейна, Рейнере. С улыбкой делилась воспоминаниями о детстве, которое скрашивал кузнец Селиния Гудрос. «Так это он тебе привил, любовь к оружию?» Единственный раз за весь рассказ — перебил ее ламукский кузнец. «Да», — усмехнулась Лилит, «он подарил мне и своему сыну по деревянному мечу, когда мы еще не получили свои имена. Обучил азам, но никогда не говорил, откуда ему все это известно. Не рассказывал, кем был до тех пор, пока не осел в отдаленной деревушке королевства. Зато много знаний влил в наши головы. Чтение, письмо, владение мечом и копьем — легенды, сказания и мифы. Не солгу, если скажу, что он был самым светлым человеком, которого я знала. Брат Тейна, лирик, улыбался в усы, но молчал. Молот опускался на клинок меча, сравнивая выбоины. Шлифовальный камень возвращал блеск и уничтожал зазубрины. А кем он был до того момента? Кузнец нахмурился, его лицо стало непроницаемым, как маска. Не уверен я, что после всех твоих слов ты захочешь узнать правду. Лилит грустно улыбнулась. На мертвецах либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Хорошо я о нем уже отозвалась. Ваш черед. Интересная поговорка. Впервые такую слышу. Ну что ж, если у тебя есть время, желание, отчего бы не рассказать? Лирик передал поправленное оружие заказчице. Лилит? «Это твое имя?» «Да», — Рейнер выжег на рукояти, как раз перед тем, как я видела их всех в последний раз живыми. «Хорошо. Акар, закрой мастерскую. На сегодня все». «Но мастер Лирик попытался воспротивиться подмастерье. Еще даже полдень не минул». «Сегодня мы больше не принимаем посетителей. Закрой дверь и отправляйся домой». «Черный ход ты знаешь, где находится». Бурчащий подросток демонстративно прошел мимо охотницы, задвинул несколько обитых железом щеколд, а через время хлопнул дверью где-то в глубине здания. «Мой брат младше меня на десять лет. Был», — заговорил кузнец, вытаскивая из печи клещами раскаленный поддон, в котором плескался жидкий металл. «Родились мы в семье купца, трое нас было. Я...» Тейн и сестра Алия. Салис предлагала ему судьбу купца, и он даже согласился. Начал свое дело, заимел обоз, ездил между городами, в основном торговал сырьем и оружием, которое я ковал. Прибыль была небольшой, но Тейн говорил о том, что, путешествуя телегой, он чувствует себя свободным. Потом погибла Алия. Ее изнасиловали и зарезали в двух шагах от дома. Тогда-то он и сорвался. Тейн перестал продавать оружие, он стал им пользоваться. Примкнул к шайке разбойников после того, как выпустил кишки убийцам сестры. Лилит молчала. Она не смела поднять глаз на кузнеца, который изливал ей свою душу, рассказывал историю жизни. А лирик тем временем продолжал. «Мало я знаю о той стороне его жизни. Возвращался домой раз в несколько лет» приносил золото и каменья, говорил, что счастлив. Но я-то видел капли крови, которые впитались в эти богатства. Пытался его образумить. Но не слушал меня, брат, отмахивался, обижался. Продолжалось это лет десять. Потом сцапали их шайку власти. Там даже награду за их голову назначали. Не как за твою охотница, меньше. Лилит поперхнулась, но кузнец этого даже не заметил. Мне удалось выкупить его жизнь. Не прикасался я к его подачкам, но сохранил. Награбленное и спасло ему жизнь. Он вернулся домой, отказывался от пищи и сна, утверждал, что больше никогда не сможет стать человеком. Я дал ему в руки молот, научил обращаться с наковальней. Где-то даже есть кинжал, что он выковал мне в знак благодарности. Прекрасная работа. Тейн утверждал, что лезвие его переплавленный клык дракона. Сколько веков уже драконов не видно, сомневаюсь я, и до сих пор в его словах, но работа вышла мастерская. Сейчас покажу. Лирик вскочил на ноги, загремел под доном, в котором уже застывало забытое мастером железо. Где-то в глубине мастерской что-то упало с оглушающим звоном. «Нашел!» Шаркающие шаги В эти печи блеснул изогнутый клинок из креста белого цвета. Лилит не показалось. Материал, из которого было изготовлено оружие, действительно блестел. «Алмазная крошка», — похвалился лирик. Тейн говорил, что собственноручно смешивал. «Знала бы ты, деточка, как это непросто». Глаза мужчины предательски блеснули. «Можно?» — хриплым голосом спросила охотница, — боясь протянуть руку к кинжалу. Кузнец думал всего секунду, потом вложил его в женскую ладонь. Лилита аккуратно обхватила тонкую рукоять, подивившись тому, как приятно соприкосновение. «Рукоять обтянута кожей птицей, которой я не вспомню. Суть в том, что кожа эта покрыта тонкими выбоинами. Даже если рука вспотеет, оружие ты не выронешь». Обычно ее использовали для мечей, но Тейн не пожалел. Охотница слушала его в полухо. В ее руках сейчас было самое лучшее творение того, кого она кликала дядюшкой. В районе сердце предательски кольнуло. Она моргнула несколько раз, отгоняя эмоции, и протянула кинжал его владельцу, заметив небольшую идеограмму в форме птицы, раскинувшей крылья. Лирик принял оружие и бережно завернул в тряпицу. «После того, как жизнь, казалось, наладилась, — продолжил кузнец, будто ничего не произошло, — пришли люди в масках. Амнистия отменялась, выкуп был лишь временным. Когда Тейн взял в руки топор, который только дорихтовал, и всадил его в череп одному из прибывших. Он сбежал. Больше я ничего о нем не слышал» потому и не сразу поверил, увидев его символ на твоем мече. Лилит усмехнулась. Каким разным может быть человек? Я навсегда запомню его, как дядюшку Тейна, прекрасного мужа и отца, отзывчивого человека и интересного собеседника. Ламукский кузнец улыбнулся, но смолчал. Перед его внутренним взором встал его родной брат. Теперь он мог с ним проститься и простить. «Ты назвал меня охотницей?» — завела неприятную беседу Лилиид. «Узнал сразу?» «Как только встретился с тобой взглядом», — признался мужчина. «Но дело не только в цвете глаз. Сам взгляд у тебя хищный, цепкий. Я видел такое в молодости у Тейна. Он тогда мстил и всех ненавидел». «Кому ты мстишь, охотница? И за кого?» «За своих близких», — отвернулась девушка. Рейнер, сын Тейна, твой племянник, был мне очень близким человеком. Я найду тех, кто выжег Гудрос и выпотрошу. Не будь таким, как тот молодой купец. Месть затмила его рассудок. Он был хорошим человеком, несмотря ни на что. Кузнец молчал. Лилийц стиснул рукоять меча, пытаясь справиться с эмоциями. Кашлянула и перевела тему. «Сколько с меня?» «Иди, дитя, и не позволь себя поймать. В городе уже давно ошиваются теневые. Твоих еще не поймали, и ты не сдавайся». «Нет-нет, я так не могу». Уже второй мастер не хотел брать с охотницы плату за свои услуги, и это ее нервировало. «Сколько стоит ваша работа?» «Вот еще я с родственницы денег не брал», — рассмеялся мужчина. А «Спеши». И не иди по пути того, молодого купца. Этот путь губителен. Спасибо. Одними губами произнесла Лилиит. Я была рада познакомиться с тобой. Кузнец кивнул в ответ и отошел к печи. Жить ему оставалось меньше часа. Лилиит вышла из кузницы через черный ход и, протискиваясь между зданиями, собирая всю грязь на себя, остановилась перед мастерской коваля. Толкнула дверь и, войдя, застала довольно странную сцену. Огонек горцевал на задних ногах, а мастер сидел на полу и хлопал в ладоши. «Что тут происходит?» Конь, услышав голос хозяйки, встал на все четыре ноги и с громким фырканьем отвернулся. Коваль немного стушеванно тоже отвел взгляд, но ответ из себя все же выдавил. «Ваш конек такой умный!» Но видно, что вы строгая хозяйка, а ведь он еще жеребчик. Резвиться и резвиться ему еще по возрасту положено. подковы кувы поменены? Да. Когда речь зашла о работе, мужчина отвечал коротко и четко. Лилит взяла коня под усцы и вывела на улицу. Мелкие белые крупинки начинали кружить в небе. — Вы с ним поласковее! — вдогонку крикнул коваль и закрыл ворота за девушкой и малабу. «Жеребчик, ишь ты!» Огонек ударил копытом, но ничего толкового ответить своей хозяйке не смог. «Идем, жеребчик, теперь мне пора и для себя что-нибудь прикупить». Бродила по торговому кварталу охотница недолго. Зазывал и приглашали купить батистовое нижнее белье, самые лучшие украшения по низкой цене и парчевые туфельки на высоком каблучке. Но ни один из них не заикнулся о теплом плаще или шерстяной шапочке, которой так не хватало лилиид. Остановила коня девушка у невысокой серой и ничем не примечательной палатки. Вот только в прошлой жизни Лилиит сама крутилась в торговой сфере и прекрасно понимала, что и где лучше приобрести. Что хотела. К прилавку, заваленному вещами, подошла тощая высокая женщина с редкими усиками над верхней губой. Тёплый длинный плащ с капюшоном, темный. Несколько рубах с длинными рукавами, шарф длинный и шапочку, да такой, чтоб ветра не боялась. Женщина нахмурилась, но все же полезла перерывать баулы, которыми была уставлена палатка изнутри. Перед охотницей легло две рубахи темно-зеленого цвета и такой же плащ. На него прилетела пыльная шапка, отороченная мехом лисы. «Шарфов отродясь не было», — проговорила торговка, — вытирая покрасневшее и вспотевшее лицо. «А если хорошо поискать?» Лилейт кинул ей один золотой с вычеканенной птицей. Торговка, как дикий зверь, кинулась за деньгой и поймала ее в воздухе. Охотница прекрасно понимала, что переплачивает, но время поджимало. Пока женщина вновь нырнула под прилавок, девушка сменила плащ и затолкала рубахи и шапочку в заплечную сумму. Это была и первая ошибка, но она об этом пока не догадывалась. Вот. Охотница взяла в руки тяжелый черный шарф. Шерсть слегка колола руки, но не это интересовало покупательницу. «Это можешь перепродать или выкинуть?» кивнула она головой на синий плащ, который только что сняла. Это была ее вторая ошибка. От падающего снега округа была белая-белая, бледная светила играла бликами, ослепляла, Ветер колол в щеки и руки. Ноги скользили по мокрому снегу. Малабу неохотно переставлял копыта. До выхода из города оставалось совсем чуть-чуть. Закончились тонкие петляющие улочки, дома стали значительно меньше и ниже. Уже впереди маячило белым покрывалом поле. Сзади зазвенело железо. «Стоять! Именем короля Йосфрина приказываю повернуться!» «Оружие, какое есть, бросить на землю!» Лилия тоже готовилась косить под дурочку, медленно развернулась, голову не подняла. «Она?» Перед охотницей стояло четверо мужчин в кольчугах с элебардами наперевес. Рядом с говорившим человеком стоял Маухур и принюхивался. У лап пса лежал синий потрепанный плащ. «Эй ты! Снимай капюшон!» На каком основании?» Девушка постаралась говорить грубым голосом, но на самом деле это прозвучало жалко. Пёс залился лаем. «Нашли?» К четверим мужчинам подъехал всадник на бурой кобыле. Тяжёлые латы с гербом, драконы, зарыгающие пламя себе под ноги. Лилит откинула капюшон и встретилась взглядом с пепельным рыцарем. Мужчина улыбался. «Отстегни пояс с мечом, и я сохраню тебе жизнь». Охотница молчала. Ее глаза были прикованы к тому, что крутил рыцарь ордена в руках. Это был кинжал с ручкой обтянутой кожей неизвестной птицы с широким изогнутым лезвием белого цвета. Клинок блестел алмазными вкраплениями на свету. Мразь! Меч она уже сжимала в руке, отпустила поводья Малабу. Пепельный всадник улыбался. Он ждал, пока девушка заметит кинжал. Ведь кузнец под пытками выдал всё, хоть и не сразу. «Кто это шипит? непомойная ли крыса, учуявшая запах подпалённого хвоста? Что, дикарка, будешь рассказывать мне о чести и порядочности, как он?» «Лирик ни за что не отдал бы его», — ответила охотница, чувствуя, как ярость захватывает разум. «Ты убил невиновного человека». «Нет невиновных», — фыркнул всадник. «Взять её». Стражники только и ждали приказа. Выставив перед собой алебарды, кинулись на преступницу. Запела сталь, отражая удары секер на длинных ручках. Лилит крутилась между нападающими, успевая только отбиваться. Улочка, на которой они встретились, не была узкой, но и на сражение пятерых людей не была рассчитана. Вскоре один из стражников оступился, постарался отскочить и тут же получил рукоячью меча в затылок. Хрустнула кость. Второй попытался прикрыть напарника. Охотница ударила с размаха от плеча, полоснув по горлу самым кончиком меча. Забулькав кровью, стражник осел на землю. На снегу расцвели первые карминовые цветы. Она почувствовала запах крови. Дрогнули крылья носа, а рот растянулся в усмешке. Стражники попятились. На портретиках преступница была изображена с фиолетовыми глазами а у этой девушки они стали черными. Полностью. Лилит танцевала с мечом в правой руке, левая была прижата к туловищу. Я засвистел клинок, разрубая рукоять алебарды, которую сжимал в руках мужчина. Он крякнул и опустил взгляд. Кровь заливала его ботинки. Последний откинул оружие и кинулся на утек. Даже удар плетью по спине от рыцаря пепла не отрезвил его. «Теперь я понимаю, почему за тебя столько платят». Он направил коня на охотницу, надеясь задавить копытами. Но девушка ушла в сторону двумя широкими шагами. Лента, обмотанная на левой руке, развязалась и тянулась за лилит, как фиолетовая змея. Рыцарь выхватил меч и, развернув скакуна, пришпорил его. Она стояла и не двигалась, дыханием выравнивая сердцебиение. Глаза были закрыты. Между человеком и лошадью оставалось не больше пяти метров. Лилит открыла глаза, правый уголок губ растянул рот в оскале. Удар сердца. Лошадь мчится на девушку. Рыцарь уже предвкушает легкую добычу. Удар. Копыта стучат очень быстро и так близко. Удар. Медленнее, еще медленнее. Удар. Охотница открыла глаза. Мир вокруг практически замер. Застыл с занесенным мечом человек. Остановилась лошадь, что подняла передние копыта, готовясь опустить их на противника хозяина. Но не охотница. Будто не замечая текущей износа крови, Лилит двинулась вперед. Каждый шаг давался сложно, будто через густой кисель пробивалась. Воздух бил ее плетью, давил на ребра, но она бежала. Всего за мгновение охотница проскользнула мимо коня и запрыгнула ему на спину сзади рыцаря. Время ускорилось. Кобыла присела на задние ноги от тяжести двух тел. Пепельный обернулся, не понимая, что произошло. Невиновных не бывает. Это было последнее, что он услышал. Меч вонзился в спину. Встык лату поясницы. Она провернула оружие, хотя понимала, что он уже мертв. Или почти мертв. Ветер со снегом скрывали следы девушки на огненно-рыжем коне. На поясе у нее висел меч. Эфес обмотан кожаными полосами, а на них выжжено ее имя. Из-за голенища сапога выглядывала рукоять кинжала, обтянутая кожей неизвестной птицы.